Глава 28. Ёж, птица гордая. Полный вариант. Ёжик, птица гордая, не пнёшь, не полетит. Фраза из басни Притчи Владимира Шепзухова. Лебединая песня. После безумного инцидента, который едва не смел их взаимоотношения, Сергей ходил удивительно умиротворённый. Лето выдалось прекрасным. Отпуск и хорошая погода принадлежали им двоим. На несколько дней удалось смотаться из города в пансионат. Кроме того, они посетили Петербург, город всех влюблённых. В остальные дни в их распоряжении были парки-столицы, фонтаны, прудики и лавочки. «Алло?» Вика подняла трубку, и на том конце провода оказалась мама Сергея. Он уже давно думал о том, что когда-нибудь это произойдёт. Тем более, что и сам обмолвился нечасто звонившим родителям, что встречается с девушкой. И вот мама получила возможность разговорить Виолетту и пожелала непременно познакомиться. Сергей ехал в маршрутке, несколько погружённый в себя. Ладонь Вики лежала в его руке. Родители обосновались в Подмосковье. День был чудесный, но не для Сергея. Он не был у родителей уже года два и не хотел ломать традицию. Только ради Вики он пошёл на такой шаг, Побоявшись, что иное решение, она бы истолковала неверно. Достаточно того, что два месяца назад она простила его за выходку с Аллой. Сергей взглянул на Виолетту. Она улыбнулась в ответ. Она была хороша, словно фея. Стройная, в своём летнем сиреневом платьице. Хотя и заметно нервничала. Всё пошло кувырком минут через двадцать после того, как они зашли в квартирку. Сдержанность Сергея теперь едва прятала его напряжённость. Родители восприняли девушку без какого-либо радушия. Быстро начались расспросы и лишенные непринуждённости беседа. Сергей стал хмуриться, Вика начала краснеть и теряться, особенно при упоминании о неполной семье и своём образовании. И не успели все сесть за стол, как Сергей вспылил и наорал на отца в ответ на бестактную, по его мнению, реплику о жилье. Виолетта не понимала, почему всё так повернулось. Слёзы катились у неё по щекам, пока они спускались по лестнице. Сергей со всей силой хлопнул дверью в подъезд. Виолетта застыла. Она уже поняла, что в гневе её избранник теряет голову, и её всегда это пугало. Но она вновь пересилила себя. «Они ожидали, что твоя девушка совсем другая? К дьяволу их ожидания. Пусть только ещё раз рот свой откроет. Сергей имел в виду отца. Пусть только посмеют снова на тебя не так посмотреть. Серёжа, это же твои родители. Они самые, которые выбросили меня как щенка, когда мне и двадцати не было. После того, как я едва не сдох и еле выполз из академа. Как выбросили? Вика столбенела. Её ждала ещё одна история из его жизни, выслушав которую она на несколько минут онемела. «Чего я ещё о тебе не знаю?» «Что я развалил часовню в Коломенском и отравил Моцарта?» Усмехнулся он, намекая на известный фильм и легенду о Сальере. Отсылка к фразе из фильма «Кавказская пленница». «Простите, а часовню тоже я развалил?» «Какую часовню?» – опешила Вика. Судьба великого композитора её, похоже, совсем не волновала. «Никакую я пошутил. Я не святой, как ты». «Я не могу этого простить», — молвил он. «Когда я была святой?» «Ты и сейчас такая, Вика». Он взял её за обе руки, так как не желал сейчас раскрывать свою мысль о том, что её собственная мама — сущее наказание. Они уже отошли от дома. До остановки рукой подать, но слишком многолюдно, чтобы говорить на столь личные темы. «Если им что-то в тебе пришлось не по нраву, это их проблемы. Я их слушать не собираюсь». Выделили мне квартиру в Москве, а сами забрались к чёрту на рога? Так это было их решение. И нечего намекать, что я редкий подонок и ни на что негодный сын. Вика поняла, чем его так задела реплика отца. «Могут забрать свою площадь обратно прямо сейчас. Надо сходить предложить, пусть утрут со своими метрами». «Серёжа, но это же родители!» Вновь прошептала она. Он увидел, как Вика расстроена его словами. Снова слёзы в её больших глазах. «Боже, сколько ж она могла реветь!» Сергей стряхнул с себя последнюю мысль, понимая, что на неё ему злиться не за что. «Прости за испорченный день. Это моя вина. Надо было просто встать и уйти без всякого скандала. Поехали домой». Предложил он, обнимая её за плечи. Она качнула головой. «Ты же не бросишь меня прямо в этой глуши. Хотя бы до дома проводи, а потом бросай». А то я тут и минуты без тебя не протяну. Его голос вновь стал необыкновенно нежным, и Вика смогла ответить на грустную улыбку. Пусть он не был самым тактичным в мире, он не заслужил страданий, которые ему пришлось перенести. Это она знала точно. Я тебя не брошу, произнесла она серьёзно. Едва они вернулись домой, Сергею пришлось снять разрывающуюся от звонков телефонную трубку. Он совладал с собой и ответил матери спокойным тоном. Глаза его были устремлены на Виолетту. «Да, они уже приехали. Нет, Вика не может подойти. Нет, перезвонить тоже не сможет. Она слишком устала. Родители сожалеют о случившемся. Что ж, Сергей тоже. Не надо было горячиться. Они и вправду столько времени не виделись, что отвыкли друг от друга. Да, он знает, что Виолетта чудесная девушка, спасибо». Она обязательно поговорит с ними в другой день. «Да, да, да. Хорошего вечера». Сергей повесил трубку и ощутил, как с фигурки подруги спала озабоченность. С родителями был установлен мир, который был не так плох, если не продолжать общение.